Образ Фомы открылся для меня в действии, добровольной бесстрашной работе подпольщика, и через него многое открылось в той атмосфере, что царило в семье Тимофеева в годы войны. В конце концов, я все же решил вставить в повесть сведения об участии Фомы в Берлинском комитете ВКПБ. Может, рассказ этот не включится, останется заплаткой, но я не могу отказаться от счастливой находки, от щедрого подарка судьбы, от поразительных обстоятельств жизни сына, неизвестных Зубру и Елене Александровне. Евгений Васильевич Индутный не успел эвакуироваться со своим заводом из Харькова, остался в городе и вскоре при облаве был взят и эшелоном отправлен в Германию. В лагере получил нашивку Ост и стал восточным рабочим. Его направили в Грюневальд в районе Берлина на завод, где он грузил на складе метизы. В конце 1942 года он стал создавать подпольную группу из восточных рабочих. Группа занялась антифашистской пропагандой и диверсиями. При ремонте вагонов сварщики пережигали металл, слесари плохо крепили, повреждали оси. Индутный узнал, что в Берлине действуют подпольные организации военнопленных и решил связаться с ними. С помощью одного из заводских мастеров немцев он заполучил старенькую штатскую одежду – и начал выходить в Берлин. Разговорным немецким он овладел и в городе пытался установить связь. Через несколько дней во время моих вечерних прогулок невдалеке от лагеря я познакомился с русским парнем, проживающим в Берлине со своими родителями. В разговоре он подробно расспрашивал о нашей лагерной жизни, об условиях работы на заводе, интересовался, как мы попали в Германию, чем я занимался до войны. Сочувственно относился к моему рассказу о страшном карантинном лагере в Дабендорфе. Чувствовалось, что он как-то заинтересован во мне, что прощупывает осторожно мою настороженность, мои оценки положения, мои реакции на события. Что же это? Какая-то полицейская провокация или что-то иное? Мы условились о следующей встрече здесь же, в ближайшем лесу. Грюне вальд, что значит «зеленый лес», врезался с запада в черту города прекрасным живописным лесом. В следующую нашу встречу Фома Тимофеев много рассказывала о себе. Это было необычно и очень интересно. Отец Фомы, профессор Тимофеев, видный советский ученый-биолог, в 30-х годах выехал в длительную научную командировку в Германию. С профессором выехали его жена и сын Фома. Живя в Берлине, профессор занимался наукой в одном из биологических институтов, а Фома стал студентом Берлинского университета. Фома чувствовал, что не может найти себе настоящих друзей среди немецких ребят, воспитанных при гитлеризме в организации «Гитлерюгенд» в остронационалистическом, шовинистическом и антисемитском духе. Вскоре немцы предательски напали на СССР, и началась война. Теперь, казалось, все мосты окончательно сожжены. Единственным утешением пока было то, что он не был немецким подданным, и мобилизовать его в армию не могли. Он всеми силами старался как-то помочь своей родине, своим сверстникам, своим товарищам по детству, с оружием в руках, защищавшим родину от варварского нашествия озверевших фашистов. Но как помочь? Что сделать? Мучаясь в поисках средств и возможностей, по его словам, ему удалось познакомиться с людьми, которые организовали активную борьбу против фашизма в Берлине. И вот теперь... Когда он сам включился в эту борьбу, он почувствовал, что снова нашел себя. Фома сказал, что, познакомившись со мной, почувствовал, что я тоже ищу возможность активно включиться в борьбу. В то время он не сказал мне, что приехал в Грюневальд по поручению Казбана, которому не удалось вызвать меня на полную откровенность. Но он почувствовал, что, может быть, можно при моем участии провести работу с русскими рабочими. Райтсбан Грюневальд. Можно ли было верить всему, что рассказал Фома Тимофеев? Не хитрая ли у этой гестаповская провокация? Почему Фома вышел на меня, фактического организатора и руководителя подполья в грюне Может, меня выследили и теперь так хитро заманивают в ловушку? Эти мысли не давали мне покоя. Я начал еще пристальнее присматриваться к обстановке на заводе. Все шло нормально, своим чередом. Ребята продолжали портить вагоны, экспроприировать из них продукты, саботировать где только можно. Начатое дело продолжалось. Следовало думать, что если бы гестапа заподозрила недоброе, то меня должны были немедленно арестовать, под пытками вынудить назвать истинных виновников вредительства и прекратить пресечь продолжающееся вредительство».